Глава 43. Странное приключение мистера Хайда. Декабрь 1815 года. Однажды утром, в первую неделю декабря, Джереми постучал в дверь библиотеки Стрэнджа в Эшферхаусе и сообщил, что мистер Хайд просит уделить ему несколько минут для беседы. «Сейчас иду». — проворчал Стрэндж с досадой. — За время жизни в деревне он полюбил покой и одиночество не меньше Норрелла. Стрэндж дописал абзац, заглянул в биографию Валентина Грейтрейкса, промокнул написанное, подправил какое-то заклинание, снова промокнул и вышел из библиотеки. У камина в кресле сидел мужчина и задумчиво смотрел на огонь. На вид ему было лет пятьдесят. Крепкий и энергичный джентльмен-фермер в простом, но добротном платье и башмаках. Джереми подал гостю стаканчик вина и блюда с печеньем, видимо, рассудив, что ожидание чересчур затянулось. Мистер Хайт и Джонатан Стрэндж были соседями всю жизнь, но из-за разницы в карьерах и наклонностях оставались просто знакомыми. Фактически они увиделись впервые с тех пор, как Стрэндж стал волшебником. Мужчины пожали друг другу руки. — Полагаю, сэр, вас интересует, что привело меня в ваш дом в такую погоду? — начал мистер Хайт. — Такую погоду? — Да, сэр, погода нынче скверная. Стрэндж посмотрел в окно. Высокие холмы, окружающие Эшфер... покрывал снег. Каждая ветка, каждый прутик согнулись под пушистой ношей. Воздух искрился белым морозным туманом. И верно, погода изменилась, а я и не заметил. Я не выходил из дому с самого воскресенья. «Слуга сообщил мне, что вы очень заняты. Простите за беспокойство, но у меня к вам дело, не терпящее отлагательства». «О, не надо извиняться. Как ваша...» Стрэндж замялся, стараясь вспомнить, женат ли мистер Хайт или Холост, есть ли у него дети, братья, сестры или друзья. Он убедился, что ничего не знает о соседе. «Ферма», — закончил он фразу, — «кажется, она в Астане». «Ближе к Кламбери. «Ах, Кламбери. «У меня все хорошо, мистер Стрэндж, если не считать того, что случилось третьего дня. Я сомневался, стоит ли беспокоить вас. Потом посоветовался с женой и друзьями и понял, что должен все рассказать. Три дня назад я ездил на ту сторону границы с Уэльсом к Дэвиду Эвансу. Э, вероятно, вы с ним знакомы, сэр?» «Шапошно, мы никогда не разговаривали». «Думаю, Форд его хорошо знает». Форд был управляющим в поместье Стрэнджа. «Так вот, мистер Стрэндж, мы с Дэвидом Эвансом завершили наши дела к двум часам дня, и я тронулся домой. Выпало много снега, а дорога от Ланфейр-Уэртердайна скверная. Вы, наверное, не знаете, сэр, но дом Эванса стоит высоко на холме, из него видно далеко на запад». Когда он провожал меня у порога, мы увидели, что с запада надвигаются снеговые тучи. Миссис Эванс, матушка Дэви, просил меня остаться, чтобы поехать утром. Но мы с Эвансом решили, что я могу проехать напрямую и успеть домой до метели. Другими словами, я должен был скакать через вал, чтобы обогнать снегопад. — Через вал? — нахмурился Стрэндж. Даже летом там трудно проехать. И место безлюдное, если что случится. Помочь некому. Я бы не решился. Впрочем, вы издешние края и их норов знаете лучше моего. Возможно, вы просто разумнее меня, сэр. Когда я подъезжал к валу, задул сильный ветер. Он поднял воздух, прежде выпавший снег. И меня вместе с лошадью чуть не замело. Снег налип на меня и на лошадь. так что мы стали белы, как земля, белы, как воздух, белы, как все. Вокруг носились снежные вихри, принимавшие самые причудливые очертания. Мне чудилось, что я вижу злых духов из арабских сказок. Моя бедная лошадка как будто почуяла что-то страшное. Вообще она храбрая, но тут испугалась. Вот тогда я начал жалеть, что не послушался миссис Эванс. и вдруг услышал колокольный звон. «Колокольный звон?» — переспросил Стрэндж. «Именно, сэр! Откуда там колокола? В том-то и дело, что их там нет, сэр. Место безлюдное! Я страшно удивился, когда услышал. Они перекрывали его метели, и фырканьи лошади звучали очень отчетливо». Стрэндж решил, что мистер Хайт пришел, дабы услышать объяснение этого феномена, и начал рассказывать о магии колокольного звона, как колокола служили для защиты от эльфов и прочих злых духов, как зловредных эльфов иногда отпугивал церковный благовест. С другой стороны, известно, что эльфы любят звуки колокола. Их появление иногда сопровождается перезвоном. Не могу объяснить вам это противоречие, сказал Стрэндж. Теоретики магии бьются над загадкой много веков. Мистер Хайт вежливо и внимательно выслушал волшебника, а когда Стрэндж замолчал, заявил: "Колокола, сэр, это было только начало". Вот как? спросил Стрэндж с легкой досадой. Прошу вас продолжайте. Я. поднялся высоко по склону и хорошо видел большой участок вала, где он вьется по холмам. Местами он обвалился, местами зарос кривыми деревьями. Потом я посмотрел на юг и увидел, что вдоль вала, прямо ко мне, быстро идет какая-то женщина. Женщина? Я видел ее совершенно отчетливо. Волосы ее были распущены? Ветер трепал их, закручивая вокруг головы. Хайт скинул обе руки, показывая, как волосы плясали в заснеженном воздухе. «Кажется, я закричал, позвал ее». Уверен, она посмотрела на меня, но, не замедляя шага, прошла мимо и устремилась дальше. Она шла вдоль вала и вокруг бушевала вьюга. На женщине было только черное платье. ни шали, ни меховой накидки, и я очень за нее испугался. Я подумал, что с ней случилась какая-то беда, и погнал бедную лошадку вверх. Я старался не потерять женщину из виду, но снег бил прямо в глаза, и вдруг она исчезла. Я несколько раз проехал вдоль вала туда и обратно, кричал, звал ее, думал, что она упала, что ее замело, что она угодила в кроличью нору. Но ее унес тот злодей, который еще прежде дурно с ней поступил. — Злодей? — Понимаете, сэр, я думал, что ее затащил Навал злой человек с нехорошими намерениями. Такие печальные истории иногда случаются. — А вы узнали эту женщину? — Узнал, сэр. — И кто же она? — Миссис «Стрэндж!» В гостиной наступило молчание. «Этого не может быть!» Растерянно проговорил Стрэндж. «Мистер Хайт, если бы с миссис Стрэндж случилось что-нибудь нехорошее, я бы об этом знал. Я не настолько увлечен своими книгами. Извините, мистер Хайт, но вы ошиблись. Та бедная женщина не могла быть миссис Стрэндж». Мистер Хайт покачал головой. «Если Шрусбери или Ладлоу я встречу вас, мистер Стрэндж, то могу сразу и не признать. Но отец миссис Стрэндж, тогда еще мисс Вудхоуп, был младшим священником в нашем приходе сорок семь лет. Я знаю ее с тех пор, когда она делала первые шажочки на церковном дворе в Кланбери». Я узнал бы ее сразу, даже если бы она не взглянула на меня. Узнал бы по фигуре, по походке, по движениям. Что вы делали после того, как потеряли эту женщину из виду? Я приехал к вам, но слуга не захотел доложить о моем визите. Джереми? Тот самый, что привел вас сюда? Да, сэр. Он сказал, что миссис Стрэндж дома и в полной безопасности. Признаюсь, я ему не поверил и обошел ваш дом, заглядывая в окна. И я увидел ее. Она сидела здесь, в гостиной, на том диване. Мистер Хайт указал на диван и добавил. На ней было голубое платье, а не черное. Естественно, миссис Стрэндж не носит черного. Я вообще не помню, чтобы молодые женщины его носили. Мистер Хайт покачал головой и нахмурился. «Жаль, сэр, что вы мне не верите. А мне жаль, что я не могу объяснить ваш рассказ». Расставаясь, они вновь пожали друг другу руки. Мистер Хайт важно посмотрел Стрэнджу в глаза и объявил. «Я никогда не желал ей зла, мистер Стрэндж. Очень рад, что она жива и здорова». Стрэндж сухо поклонился. «Мы позаботимся, чтобы так было и впредь». Проводив мистера Хайда, Стрэндж закрыл дверь, немного постоял, задумавшись, и позвал Джереми. «Почему ты не сказал мне, что он уже приходил?» Джереми хмыкнул. «Поверьте, сэр, я знаю, когда возможно беспокоить, а когда приходят по пустякам. Женщина в черном». Блуждающий по заснеженным холмам, подумать только!» «Надеюсь, ты не был с ним слишком резок?» «Ну что вы, сэр!» «Возможно, он был пьян? Послушай, как я сразу не догадался, они с Дэвидом Эвансом отметили удачную сделку и...» Джереми нахмурился. «Вряд ли, сэр. Дэвид Эванс — методистский проповедник». «Вот как? Наверное, ты прав». Действительно, не очень похоже на белую горячку, скорее что-то подобное привидится курильщику опиума после чтения романа в госпоже Разговор с мистером Хайдом странным образом выбил Стрэнджа из колеи. Ему было тягостно мысль, что Арабелла, пусть умозрительная, воображаемая Арабелла, блуждает в заснеженных холмах Ему невольно вспомнилась мать, которая, чтобы не оставаться в четырех стенах с нелюбящим мужем, уходила гулять в эти самые холмы, простудилась в ливень, заболела и умерла. Вечером за ужином он сообщил жене. «Сегодня заходил Хайт, сказал, что в прошлый вторник видел тебя возле вала, ты гуляла в метель». «Я?» «Ты?» «Бедняга». — Наверняка сильно удивился. — Да уж. — Обязательно загляну к мистеру и миссис Хайт, когда приедет Генри, — сказала Рабелла. — Кажется, ты собираешься посетить всех жителей Шропшира, когда приедет Генри, — заметил Стрэндж. — Надеюсь, тебя не постигнет разочарование? — Разочарование? Ты о чем? — Погода нынче скверная. — Мы скажем Харрису, чтобы ехал медленно и осторожно. Впрочем, он и так всегда осторожен. А Скворец — хорошая лошадка, спокойная. Никакой метели ее не напугать. Ты же знаешь, что есть люди, которых Генри просто обязан навестить, иначе они очень расстроятся. Дженни, Алвин — старые служанки моего отца, у них только и разговоров, что о его приезде. Последний раз они виделись с Генри пять лет назад. Еще пять лет они просто не протянут. «Я ведь не против». просто сказал, что погода скверная. На самом деле сказал он далеко не все, что думал. Стрэндж знал, что Арабелла возлагает на приезд Генри большие надежды. После замужества она редко виделась с братом. На Сохо сквер тот приезжал нечасто, а когда приезжал, гостил недолго. А вот на это Рождество обещал приехать почти на месяц. Арабелла мечтала, как вместе с братом посетит всех знакомых, объедет все места, связанные с детством. Наконец Генри приехал. Поначалу казалось, что мечты Робеллы сбываются. Ужин прошел очень душевно. Генри рассказывал о жизни в Грейт-Хизердене, где служил настоятелем церкви. Грейт-Хизерден — богатая крупная деревня в Норд-Гемптон-Шире. Кроме фермеров, там жили и сельские джентльмены. Генри занял видное место в провинциальном обществе. Он долго расписывал своих друзей, их званые обеды и балы и закончил такими словами. «Надеюсь, вы не подумали, что мы пренебрегаем благотворительностью. Мы очень много делаем для нуждающихся. Позавчера я навестил семью болящих бедняков. И что вы думаете? Мисс Уоткинс была уже там, принесла деньги и помогала советами». Поразительно, что в таком юном существе так сильно развито сострадание. Генри сделал паузу, словно ожидая вопроса. Стрэндж смотрел недоуменно, однако в следующий миг его осенило. «Извини, Генри, ты вправе упрекнуть нас в невнимании. За пять минут ты упомянул мисс Уоткинс раз десять, а мы с Белл ни разу не спросили, кто она такая. Думаю...» Холодная валийская зима застудила нам мозги, и мы туго соображаем. Однако теперь я очнулся и готов вопрошать, сколько твоей душе угодно. Какая она, мисс Уоткинс? Брюнетка или блондинка? Бледная или смуглая? Играет на фортепиано или на арфе? Какая ее любимая книга?» Генри, заподозрив, что его поддразнивают, нахмурился и не ответил. Рабелла укоризненно посмотрела на мужа, погладила руку брата и принялась задавать вопросы более мягко. Выяснилось, что мисс Уоткинс лишь недавно переехала в Хизерден, что ее зовут Сафрония, что она живет с опекунами мистером и миссис Свунферст, своими дальними родственниками, что она любит читать, что именно Генри сказать затруднился. и ее любимый цвет — желтый, и что ей очень не нравятся ананасы. «Послушай, Генри, а как она с лица? Хорошенькая?» — спросил Стрэндж. Генри смутился. «Мисс Уоткинс не числится среди первых красавиц, но при более близком знакомстве...» «Ну, вы понимаете, внешность не главное. Люди, которые при первой встрече кажутся непривлекательными, порой совершенно преображаются в наших глазах, когда мы лучше их узнаем. Развитый ум, хорошие манеры, добрый нрав — все эти качества гораздо важнее для семейного счастья, чем мимолетная красота. рабелл и Стрэндж были несколько озадачены. Помолчав, Стрэндж спросил у Генри. «Деньги?» Генри расправил плечи и торжественно произнес. «Десять тысяч фунтов!» «Мой милый Генри!» — скричал Стрэндж. Позже, оставшись наедине с женой, он сказал. «Насколько я понимаю, Генри можно поздравить. Кажется, он нашел свое счастье, причем раньше, чем это сделали другие». Вероятно, женихи не сильно ей досаждали. Может, лицом не вышло или фигура подвела. Не надо думать, что все сводится только к деньгам. Ступилась за брата Арабелла. Наверняка она хоть немного ему нравится. Очень может быть, согласился Стрэндж. Генри славный малый, в конце концов ему решать? Ты же знаешь, я никогда не лезу в чужие дела. Ты посмеиваешься, хотя и не имеешь на это права. «Еще недавно я была не умнее Генри. Вряд ли до меня кто-нибудь думал выйти замуж за тебя, волшебника, с длинным носом и отвратительным характером». «Верно», — задумчиво произнес Стрэндж, — «я забыл о своей внешности. Значит, у вас это семейное». На следующий день Рабелла вместе с Генри поехала навестить Дженни и Алвин. А Стрэндж остался работать в библиотеке. Однако радостное возбуждение, охватившее Рабеллу, длилось недолго. Вскоре она убедилась, что у них с братом не осталось почти ничего общего. Последние годы Генри провел в деревенской глуши. Рабелла тем временем блистала в Лондоне и была свидетельницей всех заметных событий эпохи. Она водила дружбу с министрами и несколько раз танцевала с герцогом Веллингтоном. Она общалась с королевскими сыновьями, приседала в реверансе перед принцессами и, посещая Карлтонхаус, всегда могла рассчитывать на улыбку и несколько слов принца-регента. Это еще не упоминая ее тесного знакомства с возрождающейся английской магией. Однако если все новости, которые сообщал брат, Живо ее интересовали, сам Генри слушал сестру без всякого любопытства. Описания Лондона вызывали у него лишь вежливое «вот как». Однажды она пересказывала одну из своих бесед с герцогом Веллингтоном и вдруг заметила, что брат смотрит на нее с нехорошей ухмылкой, и улыбкой и поднятой брови говорили «Я тебе не верю». Рабелли стало очень больно, она не считала, что хвастается, такие встречи были частью ее повседневной лондонской жизни. Она осознала, что ее письма из Лондона должны были казаться Генри скучными и хвастливыми. Меж тем у Генри были свои причины для огорчений. Мальчиком он восхищался Эшферхаусом. размеры, местоположение, значимость владельцев поместья. Все в равной мере вызывало его восторг. Он воображал, как вырастет и станет приезжать к Джонатану Стрэнджу в качестве хозяйского друга. Теперь он вдруг понял, что в Эшферхаусе ему не нравится. Усадьба уступала многим другим, которые он видел за последнее время. Потолки низкие. комнаты неправильной формы, и к чему столько фронтонов. Каждое следующее поколение владельцев пробивало новые окна, ничуть не заботясь, как это будет выглядеть снаружи. Да и сами окна закрывали розы и плющ. Старомодный дом. Стрэндж как-то сказал, что в таком доме хотела бы страдать от жестокого обращения героиня Романа. В окрестностях Грейт-Хизардена многие усадьбы в последнее время перестроили, и Генри, отчасти потому, что все время хотел говорить о своем приходе, отчасти потому, что собрался жениться и думал об устройстве собственного дома, не мог удержаться от советов. Особенно ему не нравилось расположение конюшенного двора». «Зачем проходить через него, чтобы выйти в южную часть сада? Можно ведь снести конюшню и построить ее в другом месте!» Стрэндж вместо ответа неожиданно обратился к жене. «Любовь моя, надеюсь, тебе дом нравится? Извини, что раньше не спросил, только скажи, и мы немедля переедем в другое место». Рабелла рассмеялась и ответила, что вполне довольна домом. «Кстати, Генри...» И против конюшни я ничего не имею. Пусть остается там, где стоит сейчас. Однако Генри не унимался. По крайней мере, согласитесь, что деревья вокруг дома необходимо вырубить. Они же затемняют все комнаты. Растут, как им вздумается, куда упали семена или желуди. Стрэндж, который за это время успел углубиться в книгу, поднял голову. — О чем ты? — О деревьях, — ответил Генри. «О каких деревьях?» «Вон о тех», — произнес Генри, указывая пальцем в окно на величественные вековые дубы, ясени и буки. «Они идеальные соседи. Меня не беспокоят, занимаются своим делом. Я намерен платить им тем же. Но они заслоняют свет». «Ты тоже, Генри, но я же не собираюсь тебя рубить». На самом деле Генри был обеспокоен незапущенностью поместья и неизъянами в его планировке. Его раздражал запах магии, пропитавший весь дом. Когда Стрэндж стал волшебником, Генри ничего против этого не имел. В те времена сообщения о потрясающих успехах мистера Норрелла только начали расходиться по королевству. Магия казалась всего лишь узким разделом истории, забавой для досужих джентльменов. Генри по-прежнему так считал. Он гордился обеспеченностью Стрэнджа, его поместьем родословной, но не профессией, и всегда удивлялся, если знакомые восхищались его родством со вторым величайшим чародеем столетия. С точки зрения Генри, Стрэнджу было далеко до идеального английского джентльмена. Его не интересовали традиционные занятия сельских сквайров, такие как ведение хозяйства или охота. Соседи выезжали на охоту, Генри слышал выстрелы и лай собак в заснеженном лесу и на полях, а Стрэндж не прикасался к ружью. Рабелле приходилось прибегать ко всяческим уловкам, чтобы выманить его из дому хотя бы на полчаса. В библиотеке издания на английском, греческом и латинском, принадлежавшие отцу и деду Стрэнша, книги, какие стоят на полках у каждого джентльмена, были сложены кипами на полу, чтобы освободить место для книг и заметок самого волшебника». Периодические издания по практической магии, номера друзей английской магии и современного волшебника можно было увидеть в доме буквально в каждой комнате. На одном из столов в библиотеки стояло огромное серебряное блюдо, в которое иногда наливали воду. Стрэндж нередко сидел над ним, касаясь поверхности воды кончиками пальцев, совершая над блюдом плавные пассы и делая пометки в тетради. На другом столе между грудами книг была расстелена карта Англии. На нее Стрэндж наносил старые дороги эльфов, ведущие из Англии, не весть куда. Случалось в доме и другое, непонятное для Генри и оттого еще более тягостное. Например, он знал, что иногда комнаты в Эшфере выглядят странно, но не знал причины. На самом деле некоторые зеркала в доме отражали свет, который был в комнате полчаса, то и сто лет назад. Зачастую по вечерам, отходя ко сну или по утрам просыпаясь, он вроде бы слышал звуки колоколов. Печальные далекие звуки, словно звон из неведомых городов, давным-давно ушедших в морскую пучину. Генри не раздумывал об этих печальных перезвонах, да и не помнил о них, однако меланхолия не покидала его на протяжении всего следующего дня. Отдохновение от всех разочарований и неудобств он обретал, сравнивая Грейт Хизерден со Шропширом, последний всегда оставался в проигрыше и вслух удивляясь упорным трудам Стрэнджа. Словно он не владелец поместья и хорошего состояния. Как правило, эти замечания Генри адресовал Арабелле, но Стрэндж иногда по неволе их слышал, и вскоре жена волшебника оказалась в роли посредницы, вынужденной изо всех сил поддерживать видимость мирных отношений между двумя мужчинами. — Когда я захочу узнать мнение Генри, — говорил Стрэндж, — то сам его спрошу, какое ему дело до моей конюшни или до того, на что я трачу свое время. «Очень неприятно, дорогой», — соглашалась Рабелла. «И, конечно, ты сердишься, но...» «Сержусь». «Да он непрерывно испытывает мое терпение». «Успокойся полно. Он нас услышит. Ты был терпелив и вел себя как ангел, но, знаешь, мне кажется, он желает только добра». Просто он недостаточно ясно излагает свои мысли. Поверь, когда он уедет, мы не вспомним обо всех этих мелочах. Видя, что ей не удалось убедить Стрэнджа, Рабелла добавила. Прошу, будь добр с Генри, ради меня. Конечно, конечно, я само терпение. Была пословица, теперь забытая. Что-то в том духе, что священники сеют пшеницу, а волшебники рожь. Смысл в том, что мы никогда не договоримся друг с другом. Раньше я так не думал. С лондонским духовенством мы всегда были в добрых отношениях. Настоятель Вестминстерского аббатства и капеллан принца Регента мои приятели. А вот Генри меня раздражает. На Рождество пошел сильный снег. Возможно, из-за переживаний последних дней Арабелла проснулась утром с головной болью, и не смогла встать с постели. Весь день Стрэндж и Генри вынуждены были провести вместе. Генри много говорил о грейт Хизердоне. Вечером сели играть в «э карты. Оба любили эту игру и, возможно, приятно провели бы время, но в середине второй партии Стрэнджу пришла девятка пик. и в голову ему полезли новые неожиданные соображения о магических свойствах этой карты. Отказавшись от игры, он схватил карту и убежал в библиотеку. Генри остался в одиночестве. Ближе к утру Стрэндж проснулся, или полупроснулся. Спальня была залита слабым серебристым свечением, вероятно, сверкал под луной снег за окном. Сквозь сон ему почудилось, что он видит Арабеллу. Она сидела в изножье постели, повернувшись к нему спиной и расчесывала волосы. Он сказал ей что-то, по крайней мере, ему так показалось. Потом он снова заснул. Около семи утра Стрэндж проснулся окончательно. Он подумал, что хорошо бы поработать в библиотеке часок-другой до того, как поднимется Генри. Он быстро встал, оделся, вышел из спальни и позвал Джереми, чтобы тот его побрил. В восемь утра горничная Рабеллы Дженнет Хьюз постучала в дверь спальни. Никто не ответил. Дженнет решила, что хозяйке все еще не здоровится, и ушла. В десять Стрэндж и Генри завтракали вместе. Генри решил провести день за охотой и уговаривал Стрэнджа отправиться с ним. «Нет-нет, у меня работа, а ты сходи. Ты и здешние леса и поля знаешь не хуже меня. Я дам тебе ружье, а собак наверняка где-нибудь найдешь». Появился Джереми Джонс. Он сообщил, что пришел мистер Хайт и просит мистера Стрэнджа принять его по чрезвычайному делу. «Ну что ему опять нужно?» — проворчал Стрэндж. Мистер Хайт вошел быстро. Лицо его было бледным от волнения. Неожиданно Генри недовольно воскликнул. «Бог мой! Ну что за привычка торчать в дверях? Пусть он или входит, или выходит, наконец!» Дело в том, что Джереми Джонс так и не вышел из комнаты. Он задержался в дверях и озабоченно шептался о чем-то с другим слугой. Генри считал подобное поведение открытым неуважением хозяину. Стрэндж посмотрел на Джереми, вздохнул и сказал. «Пустяки, Генри!» «Мистер Хайд, я...» Гость явно был чем-то встревожен и бесцеремонно прервал Стрэнджа. «Час назад я снова видел миссис Стрэндж на холмах у границы с Уэльсом!» Генри встал из-за стола и посмотрел на Стрэнджа. Тот холодно глянул на мистера Хайда и сказал. «Все в порядке, Генри, успокойся». Мистер Хайт заметно опешил... но справился с собой и заявил. «Это у Касл Идриса, и, как и в первый раз, миссис Стрэндж быстро удалялась от меня, так что ее лица я не видел. Я снова пытался догнать ее, однако, как и тогда, потерял из виду. Знаю, прошлый раз вы сочли, что мне померещилась ее фигура среди снега и ветра, но сегодня погода спокойная и ясная». и я точно знаю, что видел миссис Стрэндж. Так же отчетливо, сэр, как вижу сейчас вас». «В прошлый раз?» — тревожно переспросил Генри. Стрэндж, немного раздраженный, принялся благодарить мистера Хайда за его заботу, за то, что он сообщил. Здесь Стрэндж замялся, не умея подобрать подходящего слова. Но, насколько ему известно, миссис Стрэндж сейчас дома, и он очень удивился, если бы... Тут в комнату вбежал Джереми. Он бросился к Стрэнджу и что-то прошептал ему на ухо. — Довольно? Говори вслух! Рассказывай, что случилось! — крикнул Генри. Джереми посмотрел на Стрэнджа. Тот стоял, закрыв рукой рот, и блуждал взглядом по комнате, как будто только что узнал нечто новое и неприятное. Джереми объявил, «Миссис Стрэндж в доме нет, сэр! Мы не знаем, где она!» Генри начал расспрашивать мистера Хайда, перебивая его все новыми вопросами. Джереми с тревогой смотрел на них. Стрэндж тем временем сел и молча смотрел перед собой. Вдруг он встал и быстро направился к двери. «Мистер Стрэндж!» — воскликнул Хайд. «Куда вы?» Стрэнж! крикнул Генри. Им ничего не оставалось, кроме как последовать за волшебником. Без него никакого решения принять было нельзя. Стрэнж по лестнице взбежал в библиотеку и подошел к большому серебряному блюду, занимавшему один из столов. «Принеси воды!» — велел он Джереми. Через минуту Джереми вернулся с кувшином воды и вылил ее в блюдо. Стрэндж произнес заклинание, и комната наполнилась игрой света и теней. Вода в блюде сразу потемнела и начала слабо светиться. Генри стало страшно. «Стрэндж!» — вскричал он. «Что ты делаешь? Скоро начнет темнеть. Моя сестра неизвестна где. Нельзя терять ни минуты!» Он повернулся к Джереми. Тот единственный из присутствующих имел хоть какое-то влияние на Стрэнджа. «Скажи ему! Надо немедля отправиться на поиски!» «Генри, успокойся!» — произнес Стрэндж. Он дважды провел пальцем по воде. Появились две светящиеся линии, разделившие поверхность на четверти. Над одной из них Стрэндж сделал пас рукой, В воде заплясали вспышки, потом появилась светящаяся паутина. Стрэндж несколько секунд следил за происходящим, потом провел ладонью над второй четвертью, и она тоже засветилась, но как-то иначе. Стрэндж перешел к третьей, затем к четвертой четверти, и каждый раз вода отвечала новым непохожим сочетанием вспышек и светящихся линий — Они сверкали, гасли, перемешивались, временами напоминая письмена или линии на карте, временами рисунки созвездий. — Что все это значит? — волнуясь, спросил Генри. — Я ищу ее, — ответил Стрэндж. — По крайней мере, пытаюсь найти. Кончиками пальцев он коснулся одной из четвертей — Сразу же остальные три исчезли, а первая заполнила всю поверхность воды. Стрэндж вновь разделил ее на четверти, исследовал их и коснулся пальцами той, которая его заинтересовала. Эту операцию он повторил несколько раз. Очертания в воде все больше и больше напоминали карту. По виду Стрэнджа можно было понять, что он тревожится все сильнее. «Блюдо!» Не сообщала ничего утешительного. Наконец Генри не выдержал. «Ради бога! Оставь свою магию! Арабелла пропала!» «Стрэндж, умоляю, брось эту чепуху и поспешим на поиски!» Стрэндж ничего не ответил, только раздраженно ударил по поверхности воды. Изображение исчезло. Он глубоко вздохнул и вновь принялся колдовать над блюдом. На сей раз он действовал увереннее и вскоре замер над изображением, которое, видимо, говорило ему больше прежних, но тут же отвернулся и упал в кресло. Во взгляде его читалось разочарование с отчаянием пополам. — Ну как? — спросил Хайт. — Мистер Стрэндж, вы увидели свою жену? — Я ничего не понимаю. Чаша говорит, что Арабеллы нет в Англии. Нет в Уэльсе, нет в Шотландии, во Франции тоже нет. Я не могу подобрать нужного заклинания. Ты прав, Генри, я зря теряю время. Джереми, неси сапоги и плащ!» Внезапно поверхность воды озарилась ярким сиянием. В старинном, затемненном зале танцевали стройные кавалеры и прекрасные дамы, К это никак относиться не могло, и Стрэндж шлепнул ладонью по воде. Видение исчезло. Они вышли на улицу. Все вокруг было укрыто снегом. Стояла тишина. Воздух был морозен и прозрачен. Первым делом осмотрели все строения на участке, прилегающем к Эшферу, но не обнаружили никого, кроме Малиновки. Стрэндж, Генри, мистер Хайт и слуги начали прочесывать дороги. Трое слуг вернулись в дом, поднялись на чердак, где никто не бывал с детских лет Стрэнджа, и вскрыли топорами сундуки, запертые пятьдесят лет назад. Осмотрели все кладовые, чуланы, все ящики, даже те, в которых ребенка нельзя было бы спрятать, а уж тем более взрослую женщину. Другие слуги побежали в деревню «Клан», и принялись обходить дома. Кто-то садился на коней и скакал в Клантон, Парслоу, Кланбери и Уиткот. Вскоре вся округа знала, что миссис Стрэндж пропала, и не было такого дома, из которого хоть один человек не отправился на розыске. Хозяйки растопили камины, согрели постели и приготовили теплой воды, и каждая считала, что миссис Стрэндж доставят именно к ней. Никогда ни одну женщину в мире не ждало столько тепла и заботы в стольких домах одновременно. Через час к поискам подключился капитан Джон Айртон из 12-го полка легких драгун, который был со Стрэнджем в Испании и в битве при Ватерлоу. Его земли граничили с владениями Стрэнджа. Они были ровесниками и соседями, но капитан отличался застенчивостью, вел замкнутый образ жизни, и они встречались от силы раз в год. Сейчас, в трудную минуту, Айртон явился с картами местности и тихо пообещал сделать все, что в его силах. Вскоре выяснилось, что Арабелл увидел не только мистер Хайт. Два работника с окрестных ферм, Мартин Оукли и Оуэн Бульбридж, тоже ее видели. Джереми Джонс выведал это у их приятелей. Он немедленно вскочил на коня, поскакал к реке Клан, разыскал Оукли и Бульбриджа и пригнал их к капитану Айртону, мистеру Хайду, Генри Вудхоупу и Стрэнджу. Оказалось, что свидетельства работников странно противоречат сообщениям мистера Хайда, Последний видел Рабелу на голых заснеженных холмах у Касл-Идриса и шла она на север. Было это в девять, и, как и в первый раз, он слышал колокольный звон. Оукли и Бульбридж заметили ее быстро идущей по темному зимнему лесу в пяти милях к востоку от Касл-Идриса, хотя тоже ровно в девять. Капитан Айртон нахмурился и спросил у работников, почему они решили, что было именно девять, ведь у них, в отличие от мистера Хайда, нет карманных часов. Оукли объяснил, что слышал колокола и решил, что звонят в церкви святого Георгия в клане. Бульбридж возразил, что звук доносился не с колокольни, там всего один колокол, а тут целый перезвон. Он сказал, что колокола звонили печально, как на похоронах, но когда его просили объяснить, что он имеет в виду, Бульбридж не нашел слов. В остальном сообщения совпадали. Ни о каком черном платье не упоминалось, все трое уверяли, что женщина была в белом и шла очень быстро. Лица ее никто не видел. Разделив людей на группы по четыре-пять человек, капитан Айртон отправил всех прочесывать зимний лес. Женщинам он поручил приготовить фонари и теплую одежду. Отдельный отряд объезжал высокие голые холмы в районе Касл-Идриса. Этих людей возглавил лично мистер Хайт. Пока было светло, поиски не прекращались, но день не мог длиться вечно. Прошло всего три дня зимнего солнцестояния, и к трем пополудни начало смеркаться. Четырем часам стало совсем темно. Поисковые группы возвращались в дом Стрэнджа, где капитан Айртон выслушивал их донесения и разрабатывал план дальнейших действий. Здесь же присутствовали и дамы. Они ждали своих мужей и вестей о судьбе миссис Стрэндж. Сидеть дома в неведении было невыносимо, и они пришли под предлогом, что могут понадобиться, а на самом деле, чтобы побыть вместе». Последними вернулись Стрэндж и Джереми Джонс. Они зашли в дом прямо с конюшни в сапогах и грязных плащах. Глаза у Стрэнджа были пусты, щеки ввалились. Он двигался как во сне. Стрэндж, может быть, не присел бы, но Джереми силой усадил его в кресло. Капитан Айртон разложил карты и принялся суммировать, что ему удалось узнать за этот день. Оказалось ничего. Все присутствующие смотрели на карту и думали об одном — за линиями и значками стоят покрытые льдом рвы и реки, безмолвные леса, высокие голые холмы. Сколько овец, сколько коров, диких зверей гибнет ежедневно в эти суровые месяцы. «Кажется, прошлой ночью я просыпался», — неожиданно сообщил Стрэндж. Все повернулись к нему. Стрэндж... Все так же сидел в кресле, куда усадил его Джереми Джонс. Руки его безвольно свисали, глаза смотрели в пол. Кажется, просыпался. Не помню точно когда. Рабелла сидела в изножьей постели. Одетая. «Вы раньше об этом не говорили», — заметил мистер Хайт. «Я только что вспомнил». «Не понимаю». вмешался капитан Айртон. «Вы хотите сказать, что миссис Стрэндж могла уйти ночью из дому?» «Кажется, Стрэндж сам думал об этом, но мысль казалась невероятной». «Но ведь утром она была в постели?» спросил мистер Хайт. «Была. Конечно, была. Нелепо было бы, по крайней мере...» Стрэндж помолчал. «Дело в том... что, проснувшись, я сразу подумал о своей книге, а в спальне было темно. Присутствующие решили, что Джонатан Стрэндж, если не дурной супруг, то, по крайней мере, очень невнимательный. Некоторые заподозрили, что если любящая жена неожиданно убегает в зимнюю ночь, то у нее есть на то серьезные причины. Жестокое слово, злой нрав, Ужасы, с которыми имеет дело волшебник, призраки, демоны, чудовища. А может, внезапно открылось, что у него любовница и полдюжины внебрачных детей? Вдруг у холма послышались крики. Никто не мог понять, кто именно кричит. Несколько человек бросились к дверям, в прихожей загомонили – Быстро принесли свечи, и все увидели, что кто-то стоит у дверей возле лестницы. Это была Арабелла. Генри кинулся к ней и обнял. Мистер Хайт и миссис Айртон говорили Арабелле, как рады видеть ее живой и невредимой, остальные выражали изумление. Миссис Стрэндж окружили дамы и служанки, засыпали ее вопросами, Все ли с ней в порядке? Где она была? Она заблудилась? Что с ней случилось? Что произошло? Потом почти все присутствующие одновременно заметили одну странность. Стрэндж молчал и не приближался к жене, а она не замечала его и не говорила мужу ни слова. Волшебник встал и молча смотрел на жену. Вдруг он произнес «Господи, Арабелла, что это на тебе?» Даже в неверном пламени свечей все увидели, что платье на Арабелле черное.